Глава третья. Тем не менее, даже в тот период Солон не был свободен от внутренних терзаний, порожденных исключительно его душевным складом. С тех пор, как он впервые вступил в стены торгово-строительного банка, его знания о жизни изрядно расширились, а должность в банке и самый характер обязанностей открыли Солону совершенно новые возможности в сфере коммерции. И он, опираясь на сведения, к которым имел прямой доступ, вложился в закладные на целый ряд объектов городской недвижимости. Предприятие оказалось выгодным, и банковский счет Солона пошел в рост. Впрочем, для проектов по-настоящему крупных Солон мыслил недостаточно широко, а еще ему не хватало отваги. С такой опасливостью, как у него, не затевают прокладку железных дорог или городских трамвайных линий. Иными словами, не ввязываются в предприятия, заведомо очень и очень прибыльные, но предполагающее целую череду сделок с совестью. Солон был способен видеть недалее, чем на шажок другой вперед, и избирал те сферы, где доход не головокружительный, зато верный. А светлые лик хоть и искажен недовольством, зато виднеется, будто сквозь туман. Так, вскоре после женитьбы, Солону представился случай купить птицеводческую ферму. Продавал ее старик. Сил работать у него уже не было, а проценты по закладной он и вовсе не платил два с лишним года. Все хозяйство предлагалось Солону всего за 500 долларов, в то время как истинная стоимость на вскидку составляла около 2000 долларов. А что касается будущих доходов, тут можно было смело рассчитывать еще на полторы тысячи конечно, при грамотном ведении дела. В итоге Солон получил ферму за 620 долларов наличными и вскоре перепродал ее за 3000, даже не уплатив задолженности. Еще через короткое время он прочел в газете об аукционе, На торги выставлялся целый небольшой квартал в Филадельфии. Посоветовавшись с тестем, который согласился, если надо будет одолжить денег, Солон нанял оценщика недвижимости. Заключение этого человека говорило, что объект весьма перспективный. Солон отправился на торги. Он осторожничал, но всякий раз, когда видел, что объект вот-вот будет куплен по цене ниже той, которую он сам готов был заплатить, добавлял сотню долларов. Земля с постройками досталась ему за 18 тысяч долларов. Солон был крайне доволен, поскольку уже держал в уме потенциального покупателя. Два месяца спустя он перепродал свое приобретение за 27 тысяч долларов, а вырученные деньги вложил в другой объект недвижимости здесь же, в Филадельфии. Однако удовлетворенность результатами сих скромных предприятий не отменяла чувство дискомфорта. Где она черта между амбициями бизнесмена и алчностью вероотступника? И как удержаться на этой скользкой грани, по одну сторону которой стремление к власти и богатству, а по другую квакерские заветы? Вот о чем все чаще задумывался Солон. Помню наизусть главы из «Квакерской веры и практики», те, где речь идет о законах, третейском суде и торговле. Он перечитывал их вновь и вновь. Целью Солона было укрепиться не в вере, но в правильности своих взглядов. Пускай книга подтвердит, что активно строить карьеру в бизнесе не есть дурно. Два произвольно взятых пассажа из главы предпринимательства глубоко впечатлили Солана. «Остерегитесь вступать в предприятия, будущность коих туманна, кои вовлекут участников спекуляции либо вынудят на риск. Довольствуйтесь жизнью простой и скромной, и да не противоречат ваши запросы принципам умеренности во всем, которые мы исповедуем». И второй пассаж. Со всем пылом наших сердец мы желаем, чтобы друзья смиренно дожидались наставлений Господних во всех своих предприятиях, а также чтобы внимали они тайным знаком и отнюдь не нарушали запретов духа истины в делах своих и торговли. Да не устремится ни единый друг разумом к неподобающей жажде благ земных и допомнит слова апостола, реченные в давние времена, но, увы, верные и ныне. Те, что хотят обогатиться, ввергаются во искушение кое суть западня. О вероотступниках же сказал апостол «терзают себя сами, скорбями многими». Однако что в филадельфийском своем окружении, что в даклинском, Солон крайне редко обнаруживал в людях, кроме разве немногих из верующих друзей, стремление избегать хлопот, связанных с богатством. Что там хлопоты? Казалось, никого не страшит даже перспектива сойти с пути истинного. Воздух буквально пропитан алчностью и жаждой власти взять Даклу. Уже и здесь, в местности почти постаральной хотя благодаря красоте ландшафта и удобству расположения активно застраивается и она. Солон замечал в фермерах, торговцах, простых обывателях эту тенденцию, во что бы то ни стало урвать свою долю. В филадельфийских газетах постоянно появлялись новые имена, публиковались истории новых финансовых успехов. Но писали газеты еще и о политических сговорах приголубить муниципальную собственность и делить между своими доходы от нее. Солон то и дело слышал о фирмах, создаваемых с целью присвоить бесценные франшизы, такие как газы и водоснабжение Филадельфии или эксплуатация городских железных дорог. Совсем недавно группу продажных политиков обвинили в использовании муниципальных средств на реинвестирование в частные предприятия, а также для игры на бирже. Схема была раскрыта, сообщество вынужденно распалось, но лишь одного из его членов удалось задержать, лишь одному вынесли приговор в суде. С другой стороны, были люди вроде бы честные. Они, имея изрядные капиталы, с готовностью инвестировали в новые предприятия. С них началась эра великого финансового и социального развития в Соединенных Штатах. Они — сильные, влиятельные, успешные — В целом, пользовались поддержкой мелких предпринимателей и состоятельных граждан, которые считали собственное благоденствие зависящим от гений и дальновидностей сих финансовых гигантов, неважно, чистых или нечистых на руку. Наблюдая эти явления, Солон порой не мог избавиться от суетных мыслей. А как высоко он сам поднялся бы в финансовом мире, если бы решился вступить в битву за богатство и власть? За примерами далеко ходить было не надо. Примеры в лице почтенных мистера скидмора и мистера Сейблуворса Солон видел ежедневно. Оба приезжали и уезжали в дорогих автомобилях с личными шоферами в ливреях густосливового оттенка. Скидмаровский дом на ритенхаус сквер был отделан с максимальной претенциозностью. Сейблуворс владел особняком на Мейнлайн. Имена обоих равно, как и имена их жен, сыновей и дочерей, регулярно появлялись в светской хронике. Но и эти люди, как заметил Солон, с готовностью и под обострастием преклоняли колени перед теми, кто в мире финансов стоял еще выше, а именно перед олигархическими семействами Бидллов, Дрекселов, Уайденеров здесь, в Филадельфии, а также перед нью-йоркскими олигархами, Вандербильдтами, Гулдами, Морганами и Рокфеллерами. Определенно в интересах каждого банкира было поддерживать связи с этими персонажами и учиться на их примере. И вот произошел инцидент, как бы нарочно посланный свыше, с целью спутать доводы солоного рассудка, и в результате его моральные принципы были поколеблены в самой своей сути. Касалось дело сына одного из даклинцев. Звали юношу Уолтер Бриско. Ему исполнилось 18. Его как личность сформировали в купе со строгостью квакерского воспитания еще и соблазны в раз открывшиеся молодому поколению. Юный Бриско уже натянул поводок до предела. Во взгляде его читалась жажда жизни. Отец его, Арнольд Бриско, нанес визит Солону в один из дней первых. Сын был при нем. Старший Бриско просил Солона пристроить юношу в торгово-строительный банк. Солон ведь там пользуется влиянием. У самого Бриско имелись небольшая ферма и лавочка, но сын не проявлял интереса ни к сельскому хозяйству, ни к торговле. Солон, хотя высоко ценил добродетель, о человеческих характерах судить не умел особенно если речь шла о братьях по вере. Арнольду Бриско он симпатизировал, то был рассудительный, глубоко религиозный друг. Уолтер Бриско показался Солону вполне достойным юношей, недурной наружности, открытым, смышленым. Когда старший Бриско наконец-то изложил цель визита, Солон задумался лишь на несколько мгновений. «Вот что, друг Бриско, — заговорил он, — тебе известно, что вакансий в банке немного. Но все же время от времени освобождается местечко для молодого человека, готового начать с самых низов. Я ничего не обещаю, но если только прослышу о новой вакансии, тотчас дам тебе знать». Спустя несколько месяцев в торгово-строительном было произведено несколько кадровых перемещений, и открылась весьма скромная вакансия. Эверард спросил Солона, нет ли в его окружении подходящего юноши. Солон немедленно послал за Уолтером Бриско, и тот произвел благоприятное впечатление как на самого Эверарда, так и на старшего бухгалтера, своего непосредственного босса. По первости начальство было довольно юным Бриско, и он проработал уже целых 11 месяцев, когда случилось то самое происшествие. Торговостроительный отправил в один из банков города Атланты крупную сумму наличных – 15000 купюрами по 5 и 10 долларов. Деньги отсчитывал и упаковывал лично главный бухгалтер, Он же надписал и запечатал пакет. Но когда в Атланте посылку вскрыли, оказалось, что вместо купюр в ней газетная бумага, нарезанная соответствующим образом и утяжеленная кусочком свинца. Казначей банка в Атланте быстро понял, что его подчиненные к подмене не причастны. Пакет вскрывался в его присутствии. Клерки сами были шокированы. Детективы, приглашенные торгово-строительным банком, выяснили, что подлогу негде было случиться, кроме как в бухгалтерии. И совершить его мог либо главный бухгалтер мистер Децис Матис, либо кто-нибудь из его клерков. Мистер Децис Матис, несмотря на иностранную фамилию, родился и вырос в Пенсильвании. Это был скучнейший и честнейший человек. Идеальный банковский служащий. По вере Баптист, по политическим убеждениям республиканец. Он проработал в торгово-строительном банке 15 лет и легко доказал свою невиновность. Оставались четверо клерков — и среди них молодой Бриско. Весь следующий месяц за всеми четырьмя велась слежка, и в отношении Бриско начали открываться занятные факты. Например, с тех пор, как Бриско поступил на службу в торгово-строительный банк, его привычки круто изменились. Он теперь то и дело оставался в Филадельфии допоздна. Родным лгал о сверхурочной работе или вечерних курсах, а сам посещал злачные места. Бриско сделался завсегдатаем бильярдных и завел приятелей сомнительной репутации В его компании были и девицы, причем на одну из них он успел потратить куда больше, чем позволяло его скромное жалование. В итоге бриску арестовали якобы за нарушение общественного порядка. Обвинение было шито белыми нитками. И уже в участке учинили ему допрос об источнике денежных средств. Юноше было сказано, что все купюры, предназначенные к отправке в Атланту, имели особые пометки, и точно так же оказались помечены купюры, изъятые у него. Это была ложь, но Бриско перетрусил и во всем признался. В свое оправдание он заявил, что отец обращался с ним слишком сурово, и вообще весь домашний уклад угнетал его однообразием и гнобил запретами. Вот он и соблазнился жизнью иной, свободной и наполненной. Под давлением следствия Бриско сообщил, что более 11 тысяч долларов до сих пор спрятано в отцовском амбаре. Волтеру тотчас предъявили официальное обвинения он подписал свое полное признание, оставалось ждать суда. С самого начала Солон место себе не находил от тревоги. Но теперь, когда виновность Уолтера Бриско была установлена, его волнения сменили вектор. «Подумать только, ведь он сам просил за этого юношу. Ведь отец преступника — друг, собрат по вере». Вот какие мысли тяготили Солона. В день, когда все открылось, он вернулся домой подавленный. Никому из сослуживцев Солон своего горя не выдал. Ему требовалось время подумать и помолиться, желательно в тишине. Бенишия, впрочем, с порога догадалась, что с мужем не неладно. «Солон, любимый, на тебе лица нет? Плохое что-то случилось?» «Ах, Бенишия!» — выдохнул Солон, с усилием стягивая пальто. «Это ведь волтер оказался!» «О, нет!» — воскликнула Бенишия, потрясенная не меньше своего мужа. «Не может быть! Пойдем, расскажешь все по порядку. Ах, какое несчастье! Солон, милый!» Вместе они прошли в гостиную. Шагнув к окну, Солон тяжело опустился в кресло и поведал жене историю во всех подробностях. «Подумать только, Бенише! Ведь это я! Я сам пристроил его на службу!» — сокрушенно повторял Солон, а она вздыхала из глубины души, словно по родному обожаемому сыну. Тут звякнул колокольчик и вошла горничная с докладом. Явился Арнольд бриска Бенише и Солон поспешили ему навстречу. Вид гостя поразил обоих. Ещё недавно Арнольд Бриско был мужчиной в расцвете сил. Теперь же перед Барнсами стоял почти старик. Веки его набрякли, глаза погасли, сам он сник, сгорбился. Бриско не решался даже шагнуть в холл, так и мялся на пороге, тиская шляпу. «Друг Барнс», — начал он, и голос звучал, словно из могилы. «Не знаю, что сказать тебе». На этих словах Бриско закрыл лицо руками, но было видно, как мучительно кривится его рот. Солон сам, раздираемый противоречивыми чувствами, приблизился к Бриско и положил ладонь ему на плечо. «Друг Бриско, мне понятно твое состояние. Мне тоже горько, словно речь идет о моем собственном сыне». «Разве думал я, что мой мальчик станет вором?» всхлипнул Бриско. Деньги-то я выплачу, да в них ли дело? Куда от позора деваться, от бесчестья, вот вопрос. Уолтер кругом виноват, накажут его, пусть даже сурово, может, так и лучше. Может, на пользу ему пойдет? Я не о том, а вот о чем. В жизни бы не поверил, если б сын мне сам не сказал. Бриско снова заплакал. Он, видишь ли, считает, что я с ним суров был не в меру. «Вот я теперь и спрашиваю себя, а ну, как это правда?» «Как по-твоему, друг Барнс?» «Ты ведь знаешь, я всегда старался быть хорошим отцом!» «Так говорить не подобает», — отчеканил Солон, немало не задумавшись. Постичь натуру, подобную Уолтеровой, он был не в состоянии, ведь самого его никогда не смущали желания и не обуревали эмоции вроде тех, с которыми не сладил юноша. Позволить себе такое мог только жестокий сын. Как покраснели от слез глаза у бедняги Бриско, думал Солон, и в нем крепла уверенность, что юноша, дерзнувший заявить подобное родному отцу, погиб навеки. «Может и так», — говорил между тем Бриско. «А только это бы еще полбеды. Хуже всего, что он жизнь такую непотребную вел. С дурными людьми водился». Я его спрашиваю, волтер стыдно ли тебе? А он, нет, не стыдно. И еще сказал, что я насчет жизни ничего не понимаю. Осудят его, накажут оно и к лучшему. А я сразу после судилища лавку продам и уеду, потому что здесь, в Дакле, мне уж головы не поднять. «Что ты, что ты, друг Бриско?» возразил Солон совсем жаром. «Не говори так. На тебе вины нет, и каждому порядочному человеку это ясно. «Забудь про отъезд, оставайся!» Впрочем, еще не кончив фразы, Солон поймал себя на том, что настрой его не прежний. «Он лукавит. Он на самом деле думает иначе. Может, Бриско действительно лучше уехать, чем тащить бремя жалости и любопытства? Или не лучше?» Солон совсем запутался. Его мысли были о собственном маленьком сыне, который находился в детской с няней. Что почувствует сам Солон, если, упаси Господь, когда-нибудь окажется в ситуации Арнольда бриска Неужели и он предпочтет видеть сына за решеткой? В последние годы он часто думал о будущем своих детей. Сколь дороги они ему были. Когда его малыш плакал от боли, боль ощущал и сам Солон. Когда дети смеялись, он радовался. И вот теперь мысли о своих детях изменили его настрой по отношению к юному бриску И впрямь это правильно. Посадить Уолтера в тюрьму? На всю жизнь заклеймить «тавром преступника»? Вдруг его сбили с толку негодяй, с которыми он связался? Попросив в тот момент Арнольд Бриску о заступничестве, Солон постарался бы выручить юношу. Но убитый горем отец уже повернулся к двери, и Солон решил, что предлагать помощь бессмысленно да, пожалуй, и неуместно. «Прямо не знаю, друг Бриско, чем тебя утешить», — с искренним сочувствием произнес Солон. «Может, ты и прав, хотя меня берут сомнения. Проступок серьезный, это верно, но если бы волтер удали второй шанс...» Тут перед мысленным взором Солона возникли чуть брезгливые и безразличные физиономии Эверфда и Сейблуорса. «Но ведь сын твой не раскаялся. Пожалуй, временное лишение свободы пойдет ему на пользу». Лавочник ушел, а Солон взялся корить себя. Почему не предложил поручительство? С другой стороны, вдруг Уолтер одумается, посидев за решеткой. Сколь предосудительную изобретательность он проявил, чтобы добыть деньги, и на какие низменные удовольствия их потратил. Да, но ведь в квакерской вере и практике не зря есть один пассаж, особенно близкий сердцу Солона. «Братья, если случится, кому из вас впасть в грех...» то вы крепкие в вере способствуете духовному возрождению оного брата кротостью и увещанием памятуя о вездесущности соблазнов и как спрашивается понимать эти слова способствуете духовному возрождению но бриско был уже далеко обидая причастность к ней солона близко настолько близко что солон не представлял своих дальнейших действий любая помощь означала попрание им его же принципов. Через четыре дня состоялся суд. Уолтера приговорили к четырем годам в исправительной колонии для несовершеннолетних. Арнольд Бриско готовился покинуть Даклу. Лишь теперь Солону открылась вся тяжесть его собственного духовного преступления. Вера требовала от него действий. Он же бездействовал. И вот на плечи ему легло бремя. До сих пор Солану Барнсу не случалось столь серьезно поступаться заветами квакерской веры. То был первый случай.